«Принесите горячей воды и побольше». Сценарист Пэт Хобби сидел в своем кабинете и просматривал написанное утром. Он только что вернулся с совещания. Приходилось заниматься отделкой и шлифовкой чужих сценариев. Это была единственная работа, которую ему удавалось получить в эти дни. Надо было наскоро отредактировать чью-то довольно беспорядочно написанную рукопись, и слово «наскоро» уже давно не пугало, не вдохновляло его, потому что в Голливуде он начал работать в 30 лет, а сейчас ему было уже 49. Всё, что он сделал за утро, не считая перестановки некоторых реплик, что он, впрочем, тоже вполне заслуженно мог считать своим писательским вкладом, То есть все, что он придумал и добавил в сценарий, заключалось в одной единственной реплике в повелительном наклонении, которую произносил доктор. «Принесите горячей воды и побольше». Реплика была хороша. Она пришла ему в голову сразу, как только он прочитал рукопись. В старые добрые времена немого кино Пэт использовал бы ее в качестве титра и закончил диалог где-то за кадром, но в звуковом кино требовались реплики для остальных персонажей, участвующих в сцене. В голову ничего не приходило. «Принесите горячей воды!» — повторил он. «И побольше!» Слово «вода» сразу же навеяло ему приятную мысль о столовой. Мысль, кроме того, имела оттенок благоговения. Для такого ветерана киноиндустрии, каким был Пэт, в плане карьеры больше значило то, с кем он обедал, чем то, что он надиктовывал у себя в кабинете. «Кино — не искусство», — часто повторял он. «Кино — это производство». «Кино — не искусство», — заметил он Максу Лиму, который не спеша что-то потягивал из стакана. Это всего лишь производство. На протяжении последних трёх недель Макс подбрасывал ему кое-какую временную работу. «Слушай, Пэт, ты уже набросал хоть что-нибудь на бумаге?» «Могу сказать, что я уже придумал кое-что, что заставит их...» И он назвал общеизвестную физиологическую функцию организма, сделав это с таким поразительным бесстыдством, которое вы вряд ли встретите даже за кулисами театра. Макс попытался измерить глубину его искренности. «Не мог бы ты прочесть что-нибудь прямо сейчас?» «Нет, но это перевернет все их старые кишки. Ты понимаешь, что я хочу сказать?» Макс был полон сомнений. «Ладно, пиши дальше. И если ты вдруг наткнешься на какие-нибудь медицинские нюансы, которые не сможешь обойти, обратись к докторам на станцию первой помощи. Тебе обязательно подскажут». Дух покойного первооткрывателя пастора засветился в глазах Пэта. «Спасибо! Так и сделаю!» Проходя мимо каких-то декораций, он чувствовал себя превосходно. Ему было так хорошо, что он решил приклеиться к продюсеру и пообедать вместе с ним за большим столом. Но Макс разрушил все его планы холодным «Увидимся!» и ускользнул от него в парикмахерскую. Когда-то Пэт был заметной фигурой за большим столом. В свою золотую пору он часто обедал в обществе киномагнатов. Будучи родом из старого Голливуда, он понимал его шутки, его суету и его социальную иерархию с мгновенными взлетами и падениями. Но сейчас за большим столом появилось слишком много новых лиц. Лиц, которые смотрели на него с обычным для Голливуда подозрением. А за маленькими столиками, где обедали молодые сценаристы, кажется, принимали свою работу чересчур всерьез. И Пэт лучше наскоро перекусил бы сандвичем где-нибудь в уголке, чем сел бы за один стол с секретарями или с массовкой. Пробравшись за дворками к станции Красного Креста, он попросил позвать врача. Молодая медсестра, поспешно заканчивая красить губы, ответила, не отрываясь от зеркала. Он вышел. — А что случилось? — А. Ну, тогда зайду попозже. Она закончила свой макияж и повернулась к нему лицом. Девушка была совсем молоденькой, на лице играла извиняющаяся улыбка. — Я ухожу на обед, а вам поможет мисс Стейси. Внезапно у него возникло старое-старое чувство, оставшееся в нем с тех времен, когда он был женат чувство, что если он пригласит эту красивую девочку на обед, неприятности не избежать. Но он сразу вспомнил, что в настоящий момент у него нет никаких жен, обе его бросили, и каждая требовала раздела имущества. «Я сейчас работаю над образом врача», — сказал он, — «и мне нужна консультация». «Медицинская». «Что-то в этом роде. Послушайте, я хочу пригласить вас пообедать, а за обедом мы могли бы немного поговорить о медицине». Медсестра колебалась. «Даже не знаю, я работаю тут первый день». «Ничего страшного», — уверил он ее. «В студиях царит демократия. Каждый здесь просто Джо или Мэри, начиная с шишек и кончая мальчишками посыльными» и по дороге в столовую он блестяще это доказал, поприветствовав известного актёра и услышав в ответ своё имя. И в столовой, когда они сели совсем рядом с большим столом, его продюсер Макс Лим подмигнул ему и в шутку произнёс «Снимаю!». Медсестра, её звали Хелен Эрли, усердно оглядывала столовую. «Что-то не вижу я тут никаких знаменитостей», — пожаловалась она. «Хотя нет». Вон там, кажется, Рональд Кольман. Вот уж никогда бы не подумала, что в жизни Рональд Кольман так выглядит. Пэт неожиданно указал на пол. А вот и Микки Маус. Она подпрыгнула, и Пэт рассмеялся своей шутки. Но Хелен Эрли уже во все глаза смотрела на статистов в костюмах, заполнивших весь холл цветами Второй Империи. Пэт был слегка обескуражен, в видя, как ее внимание растрачивается впустую на недостойных. «Важные шишки всегда сидят вон за тем столом», — с торжественной задумчивостью произнес он. «Продюсеры и все остальные, за исключением высшего руководства, все эти люди могут нанять Рональда Кольмана в качестве личной прачки. Я обычно тоже там обедаю, но у них не принято сидеть с дамой. За обедом так повелось, дамам там не место». На Хелен это не произвело никакого впечатления, хотя из вежливости она заметила. «Думаю, что быть сценаристом прекрасно. Наверное, это очень интересная работа». «Да, есть свои плюсы», — ответил он. «Он уже давно считал, что это собачья работа». «Так что бы вам хотелось узнать о медицине?» И вновь началась работа. Что-то щелкнуло у Пэта в голове, стоило ему вспомнить о сценарии. «В общем, мы с Максом Лимом, вон тот человек, сидящий к нам лицом, вместе пишем сценарий о докторе. Понимаете, вам нравятся картины про больницы?» «Да». И через мгновение добавила. «Из-за них я и пошла учиться на медсестру». «И мы должны сделать эту картину правдоподобной, потому что ее увидят миллионы людей. Доктор в сценарии говорит окружающим, чтобы ему принесли горячей воды. Он говорит...» принесите горячей воды и побольше и нам хотелось бы знать что же делают и говорят в ответ на это ну скорее всего просто приносят воду сказала хелен а затем слегка смущенная подобным вопросом добавила а кто еще там находится ну чья то дочь и человек который живет в доме и адвокат и человек которого ранили Перед тем, как ответить, Хелен попыталась переварить эту информацию. «И еще один парень, но я собираюсь его выкинуть», — закончил Пэт. В разговоре наступила пауза. Официантка принесла сандвичи из тунца. «В общем, если врач что-то просит, то это приказ», — произнесла Хелен. «Мм...» Внимание Пэта оказалось целиком захвачено странной сценой у большого стола. Одновременно он спросил, «Вы замужем?» «Нет, и я не женат». Рядом с большим столом стоял какой-то статист в костюме русского казака. Его усы свирепо топорщились. Он стоял, положив руку на спинку стоявшего между режиссёром Паттерсоном и продюсером Лимом стула. «Здесь занято?» — спросил он с явным славянским акцентом. Взгляды всех сидевших за большим столом сразу обратились на него. Не разглядев его, все решили, что это какой-то известный актёр. Но это было не так. На нём был один из многоцветных костюмов-статистов, буквально наводнивших столовую. Кто-то за столом ему ответил, «Здесь все места заняты». Но мужчина потянул стул на себя и сел, придвинувшись к столу. «Надо ведь мне где-то поесть», — заметил он с усмешкой. Дрожь пробежала по всем близлежащим столикам. Пэт Хобби наблюдал за сценой с открытым ртом. Это было неслыханно. Нечто вроде пририсованного к тайной вечере Дональда Дака. «Взгляните туда», — сказал он Хелен. «Бедняга! Что сейчас с ним будет?» Тишину изумления за большим столом разорвал голос Неда Хармона, старшего управляющего студии. «Этот столик занят», — сказал он. Статист бросил на него взгляд, оторвавшись от меню. «Мне сказали, что я могу сесть где угодно». Он кивком подозвал официантку, которая все никак не решалась к нему подойти, так как не могла решить, что скажет на это метрдотель. Статисты не обедают за этим столом, — все еще вежливо заявил Макс Лим. «Этот стол? Я хочу есть!» — упрямо перебил его казак. «Я провел на ногах шесть часов, пока они снимали эту вонючую битву, а сейчас мне хочется есть!» Тишина сгущалась. Из угла, где сидел Пэт, казалось, что она осязаема и нависла под потолком. Статист устало покачал головой. «Не знаю, кто всё это насочинял», — сказал он, и Макс Лим подался вперёд со стула. «В Голливуде такой отвратительные дряни ещё не снимали». Сидя за своим столиком, Пэт размышлял. «Почему они ничего не делают? Почему они не бьют нахало и не оттаскивают его от стола? Уж если они сами были трусами, то могли бы хоть позвать полицейского». «Кто это?» Хелен Эрли невинно смотрела туда же, куда и он. «Кто-то, кого я должна знать?» Пэт внимательно прислушивался к зазвеневшему от злости голосу Макса Лима. «Встань со стула и иди отсюда, приятель, да побыстрее!» Статист нахмурился. «Кто смеет мне приказывать?» — спросил он. «Сейчас узнаешь!» Макс обратился ко всем сидевшим за столом где кушман где ответственный за масовку попробуйте хоть пальцем меня тронуть сказал статист выдвинув эефес сабли из ножен и показав его из под стола и ваше ухо познакомиться вот с этим я знаю свои права дюжина сидевших за столом мужчин олицетворявших собою тысячи долларов в час сидели молча как контуженные Далеко от них у двери один из стоявших там полицейских почуял неладное и начал локтями прокладывать себе путь сквозь толпу, заполнявшую столовую. И большой Джек Уилсон, один из режиссёров, тоже встал, собираясь выйти из-за стола. Но все они опоздали, потому что у Пэта Хобби больше не было сил это терпеть. Пэт выскочил из-за своего столика и схватил большой тяжелый поднос с ближайшего сервировочного стола. В два прыжка достиг он места действия и, подняв поднос, опустил его на голову статиста изо всех своих оставшихся сорока девятилетних сил. Статист, собиравшийся в этот момент подняться, чтобы встретить во всеоружии грозную атаку Уилсона, получил удар сбоку, приняв его лицом и виком. Когда он осел на пол, то несколько струек крови, побежавших по его голове, промыли канавки в искусно наложенном на лицо гриме. Казак упал между стульями набок Тяжело дышавший Пэт с подносом в руке склонился над ним. «Грязная крыса!» — закричал он. «Что ты?» И Уилсон, и полицейский подоспели слишком поздно. Несколько человек в ужасе от случившегося рывком вскочили со стульев, чтобы рассмотреть все получше. «Он просто хотел пошутить!» — крикнул один из них. «Это Уолтер херик сценарист! Это его картина!» «Боже мой!» «Он хотел подшутить над Максом Лимом! Говорю вам, это была шутка! Поднимите его! Вызовите врача! Осторожнее!» Хелен Эрли торопливо вскочила со стула. Уолтера Херрика вытащили на свободное место, уложили на пол, послышались крики. Кто это сделал? Кто треснул его по башке? Пэт позволил под носу соскользнуть с его грешных рук на стул. В суматохе звука падения никто и не заметил. Он увидел, как Хелен Эрли проворно обкладывает рану чистыми салфетками. «Как вы могли допустить, чтобы это случилось?» — кричал кто-то. Пэт поймал взгляд Макса Лима, но Макс тут же отвернулся, и Пэтом овладело чувство, что с ним собираются поступить не по совести. Он, единственный из участников этого происшествия, неважно была ли причина столкновения реальной или вымышленной, действовал. Он единственный вел себя, как подобало мужчине, в то время как все остальные, напыщенные ничтожества, позволяли себя безнаказанно унижать и оскорблять. А теперь, по всей видимости, вся ответственность за происшедшее падет на него. Потому что Уолтер Херик был в моде. Он писал самые кассовые в Нью-Йорке мюзиклы и зарабатывал три тысячи в неделю. Ну кто мог знать, что это была просто шутка? Появился врач. Пэт заметил, как он что-то сказал метрдотелю, пронзительный голос которого заставил официанта лететь подобно осенним листьям в направлении кухни. «Принесите горячей воды! И побольше!» Слова упали неестественно тяжким грузом на душу Пэту. Но даже сейчас, зная из первых уст, что за ними следует, он все равно не мог придумать, как ему продолжить сценарий.